Советские войска захватили несколько десятков орудий. На фотографиях видны в том числе 88 миллиметровые зенитки Люфтваффе. В ходе атаки было потеряно 93 танка. Впрочем, большинство из них подбитыми. Поскольку поле боя осталось за нами, подбитые машины удалось довольно быстро ввести в строй. И на 13 марта в составе фронта насчитывалось 172 танка. Однако противник продолжал удерживать главную цель наступления – укрепленный пункт Кой-Ассан, расположенный прямо в центре Акмонайской позиции. Этот пункт стал главной целью следующего наступления, начавшегося 13 марта. Увы, на этот раз войскам Крымского фронта не удалось добиться практически никакого продвижения. Фон Бог записал в своем дневнике – В Крыму противник, перейдя в наступление на Восточном фронте силами ста танков, сумел добиться незначительных успехов лишь на внешнем северном фланге. Примечание. Бок фон. страница 466-я, конец примечания. Зато потери в танках оказались огромными, 157 машин. Правда, из них безвозвратными числилось не более 30 40 машин. Остальные вновь были отправлены в ремонт. Тем временем Манштейн наконец-то получил подкрепление. Свежие 28-ю легкопехотную 22-ю танковую дивизии, сформированная осенью 1941 года. Оборона немецких войск явно начинала трещать. Иначе чем объяснить тот факт, что командующий 11-й армией сразу же решил бросить танковую дивизию в бой. Более того, о запланированном на 20 марта наступлении командованием группы «Юг» был проинформирован сам фюрер. Всего дивизия имела 142 танка, в том числе 20 средних ПЗ-4. 20 мая около 70 танков при поддержке полка «Мотопехоты» Трижды атаковали советские позиции из района западнее Коясана на юг, в общем направлении на Корпич. На короткое время немцам удалось ворваться в Корпич, но вскоре они были выбиты отсюда. К вечеру атаки прекратились. На этот раз пришел черед противнику подсчитывать свой урон. После скромных успехов начального этапа операция вследствие явного превосходства сил противника «Не удается», – записывает фон Бок в своем дневнике 20 марта. На следующий день он добавляет. «Сразу после поступления первого сообщения о текущей обстановке из 11-й армии Манштейна звоню фюреру и докладываю ему. Крымское наступление потерпело неудачу. Первое» вследствие резкой и совершенно неожиданно ухудшившейся меты условий, да еще в момент выхода наших сил на исходные рубежи, что не позволило нам использовать силы Люфтваффе. Перебив меня, фюрер заявляет, что если было приказано остановить уже начавшееся наступление, чего в действительности не было, то его следовало приостановить заблаговременно. Вторую причину нашей неудачи — Следует искать в том, что нам пришлось столкнуться со значительными силами врага, сосредоточенными на исходных рубежах. И этот факт подтверждается также и тем, что неприятель сразу после отражения нашего удара сам перешел в наступление крупными силами и при поддержке тяжелых танков. Последнюю причину неудачи армия видит в недостаточной боевой подготовке личного состава частей вновь прибывшей танковой дивизии вынужден напомнить об одном Манштейн 11-я армия считает, что сила люфтваффе, действующая в Крыму и на Черном море, необходимо увеличить. Примечание Бог фон сочинение страница 472 -я, 473 -я. конец примечания здесь обращает на себя внимание стремление фон Бока любой ценой, так сказать, прикрыть Манштейна, объяснив неудачу чем угодно только неплохой организацией. Кроме того, характерен сам интерес Гитлера, по сути, к тактическим действиям 11-й армии в Крыму, прослеживаемый из дальнейших записей в дневнике фон Бока. Возникает вопрос, был ли это интерес к театру военных действий или лично к Манштейну? Интересен также вопрос о количестве танков, потерянных в наступлении 20 марта. Согласно фон Боку, в сумме было потеряно 72 танка, из них 12 безвозвратно. Еще 38 танков сломались на марше к линии фронта. Примечание. Фон Бок. Сочинение. Страница 473. Конец примечания. Согласно журналу боевых действий 22-й танковой дивизии, из числа потерянных танков на нейтральной территории или во вражеском тылу остались 33 машины. Но лишь 9 из них были признаны потерянными безвозвратно, а остальные якобы имели повреждения от средних до легких, либо просто застряли в грязи. Советский взгляд на итог боя оказался несколько иным. На наших позициях, либо позади них, было обнаружено 17 танков, из них при ближайшем рассмотрении 8, в том числе как минимум 1 ПЗ-4, оказались исправными и были введены в строй советских войск. Самое интересное, что сведения советской стороны подтверждаются другими документами 22-й танковой дивизии, в итоге безвозвратно потерянными оказались 32 танка, из них 9 ПЗ-2, 17 ПЗ-38Т и 6 ПЗ-4. Примечание. Thomas Jens, Panzertrappen, The Complete Guide to the Creation and Combat Employment of Germany's Tank Forces, 1933-1942. Шифер Military History at Glen, PA, 1996, pages 224-228. Конец примечания. Можно констатировать, что очковтирательство в Вермахте было тотальным. От командования танкового полка до командования группой армии. Следующее наступление советских войск на Керченском полуострове началось 9 апреля и на этот раз проводилось на всем протяжении фронта. Успеха оно не принесло, как и возобновление атак 13 апреля. Однако эти многочисленные и весьма кровопролитные атаки не были столь бессмысленными, как может показаться на первый взгляд и как кажется многим историкам. Не следует забывать, что большинство войск, переброшенных в Крым в январе-феврале, были отвратительного качества. Личный состав, призванный в республиках Кавказа, отличался слабой мотивированностью, трусостью, неорганизованностью, а вдобавок еще и плохим знанием русского языка. Воспоминания бойцов и младших офицеров, участвовавших в боях на Керченском полуострове, подтверждают эту удручающую картину. Как-то управлять таким контингентом можно было только в наступлении, когда все бойцы находятся на глазах у командира, в обороне уследить за каждым было невозможно, и солдаты-кавказцы предпочитали отсиживаться в окопах и щелях, при любой возможности сбежать в тыл, а то издаться в плен противнику. Командование фронта вполне осознавало ситуацию, поэтому Мехлис и требовал присылать ему в первую очередь русских солдат. Похоже, что к апрелю он уже разочаровался в возможности закатить немцам большую музыку, становясь все более мрачным и нервным. Единственным способом хоть как-то поддерживать боеспособность войск, он видел лишь наступление, поэтому отчаянно готовился к последнему броску. Увы, немцы успели раньше. Еще 9 апреля Манштейн предложил план наступления в Крыму. В середине апреля этот план был доложен Гитлеру, а 24 апреля фон Бок записал в своем дневнике «Фюрер!» отдал приказ о проведении наступления у Волчанска лишь после наступления на Керчь. И это при том, что и командование группы армий «Юг», и генеральный штаб требовали провести операцию против Барвенковского плацдарма как можно скорее, пока не упал уровень воды в Северском Донце, и советское командование не получило возможность навести новые переправы, деятельность Манштейна оказалась под пристальным вниманием Гитлера, при этом успех новой операции становился важной карьерной ступенькой. Майская катастрофа на Керченском полуострове многократно описана различными исследователями и мемуаристами, поэтому мы не будем задерживать внимание на ее подробностях. Это действительно была самая блестящая из побед Манштейна. Первый и единственный раз, одержанная в боях против действительно превосходящих по численности сил противника, в трех армиях Крымского фронта на Керченском полуострове имелось 16 стрелковых и одна кавалерийская дивизии, три стрелковые и четыре танковые бригады, а также три отдельных танковых батальона. Всего 245 танков, в том числе 41 КВ и 7 Тридцать Четверок. Всего в составе Крымского фронта находилось 249 800 человек, считая расположенные в Керчи и Камыш-Буруне части Черноморского флота и Азовской флотилии. Вопреки распространенному мнению, войска фронта были достаточно эшелонированы, В первой линии находилось только семь дивизий, еще четыре дивизии в районе второй линии обороны, а остальные далеко позади нее. 157-я стрелковая и 72-я кавалерийские дивизии вообще располагались в районе тыловой полосы обороны, проходившей по турецкому валу. Войска 11-й армии сосредоточили на перешейке три армейских корпуса. 30-й и 42-й немецкие и 7-й румынский. 8 пехотных и 1 танковую дивизию, моторизованную и кавалерийскую бригады. Такие оставшиеся отдельным 213-й пехотный полк, а также более мелкие части, включая два дивизиона штурмовых орудий. Примечание. 28-я, 50-я, 132-я, 170-я, 46-я, 4-я, Горная, Немецкие, 19-я и 1-я, Горная, Румынские, 8 пехотных дивизий, расположенные здесь. Конец примечания. Наступление поддерживалось 8-м воздушным корпусом в полном составе, Численность немецких войск неизвестна. И Манштейн, и последующие немецкие историки предпочли ее не сообщать. По числу соединений 10 расчетных дивизий плюс корпусные приданные части можно предположить, что даже с учетом потерь в предыдущих боях общая численность немецких войск составляла от 150 до 200 тысяч человек. Ключевым ходом, обеспечившим Манштейну успех в операции «Охота на дров», стал нанесенный 8 мая удар 22-й танковой дивизии вдоль побережья Феодосийского залива с выходом во фланг и тыл советской группировки, сосредоточившейся в киецком выступе. В результате уже 12 мая правофланговая 47-я армия Крымского фронта Оказалось отрезана и прижата к берегу Азовского моря, южнее Арабатской стрелки. 51-я армия рассечена и отброшена на восток, а 44-я армия оттеснена за Турецкий вал. Здесь советским войскам на какое-то время удалось восстановить сплошную линию фронта по тыловому оборонительному рубежу, однако 13 мая Она оказалась прорвана по нелепой случайности. Немецкая моторизованная колонна пристроилась в темноте к отходящей группе советских войск и на ее плечах прорвалась через турецкий вал. Далее сплошную оборону не удалось организовать уже до самой Керчи, куда немцы вышли 14 мая. Большинство войск охватила паника. Противник сдерживался лишь контратаками наиболее боеспособных частей фронта, танковых бригад и батальонов. При этом окруженные на Акманайском перешейке войска 51-й армии продолжали организованное сопротивление как минимум до 17 мая. Часть из них сумела прорваться к Керчи. Увы, уже после того, как город был оставлен 15 мая, Восточнее Керчи на полуострове Яникале сопротивление продолжалось до 20 мая, когда отсюда через пролив были эвакуированы последние остатки Крымского фронта. По имеющимся данным, мы захватили около 170 тысяч пленных, 1133 орудия и 258 танков, пишет Манштейн. Некоторые немецкие источники прибавляют сюда 232 самолета. Хотя в войсках Крымского фронта имелось всего 245 танков, а за время боев на полуострове по разным причинам было потеряно 315 самолетов. Особенно же большие сомнения вызывает цифра пленных. Действительно, по данным справочника «Россия и СССР в войнах XX века», Общие потери советских войск составили 176 566 человек, из них 162 282 убитыми и пропавшими без вести. Но эти цифры рассчитывались балансовым методом, путем вычитания количества эвакуированных из общего количества войск. При этом в разных документах называется разное количество перевезенных через пролив. Во-первых, счет велся за разные периоды, а во-вторых, часть бойцов эвакуировалась на подручных средствах и мелких суденышках, учет которым никто не вел. Согласно отчету штаба Черноморского флота, С 14 по 20 мая было вывезено 119 395 человек. Из них 42 324 раненых. Однако эвакуация многих тыловых подразделений началась уже с 9-10 мая, а неорганизованные группы бежавших с позиций бойцов начали переправляться через пролив 11-12 мая. Козлов, ДТ, в донесении Сталину от 21 мая заявил, что до утра 20 мая через пролив было эвакуировано, по неполным данным, 138 926 человек, в том числе около 30 тысяч раненых. Поэтому отчет о боевых действиях частей КВМБ, составленный в июле 1942 года, оценивает число переправленных через пролив 150 тысяч. Опять-таки, без учета переправившихся самостоятельно. Примечание. Абрамов. Керченская катастрофа. 1942 год. Москва. Яуза. Эксмо. 2006 год. Страницы 81-83. Конец примечания. Безусловно, В число 42 тысяч эвакуированных раненых вошли и те, что не состояли в списках частей фронта на 8 мая, но их было максимум 28 тысяч. Таким образом, через пролив эвакуировалось свыше 120 тысяч солдат боевых и тыловых частей, а общие безвозвратные потери фронта составили порядка 128 тысяч человек. В реальности даже несколько меньше. Из них несколько тысяч бойцов вплоть до осени продолжали сопротивление в джимушкайских каменоломнях. Таким образом, Манштейн завысил число пленных в полтора раза. Вслед за Керчью последовал штурм Севастополя, который тоже хорошо и подробно описан в отечественной литературе. Взятие Севастополя стала вершиной военной карьеры Манштейна и одновременно знаменовала начало ее конца. Новоиспеченному генерал-фельдмаршалу, произведенному в этот чин 1 июля 1942 года, еще до падения 35-й батареи и обороны на полуострове Херсонес, более не суждено было одержать блестящих побед. Все его дальнейшие успехи в лучшем случае лишь помогут избежать худшего, а в худшем окажутся дутыми фантазиями. Ленинград, Сталинград, Харьков, Курская дуга станут ступенями к поражению, а Днепр, Корсунь, Каменец, Подольский – поражениями, в которых лишь удалось уйти от полного разгрома. Именно поэтому лукавые оценки соотношения сил сторон Скромное умолчание и мелкие передергивания постепенно сменится сплошь дутыми цифрами, занижающими возможности своих войск и безбожно завышающими численность противника. Конечно, никакие воспоминания, за исключением самых сказочных, не пишутся по памяти. Мемуарист всегда опирается на имеющиеся у него дневники, записи, документы, В данном случае можно предположить, что в качестве конвы для описания событий Эрих фон Манштейн использовал свои доклады в Генеральный штаб сухопутных сил и лично Гитлеру. Кроме всего прочего, в условиях, так сказать, латания дыр, Эти доклады имели целью привлечь внимание руководства и добиться скорейшего получения подкреплений, поэтому они ни в малейшей степени не отражают реальных представлений о противнике. Увы, войсковая оперативная разведка у немцев всю войну работала весьма неплохо и имела достаточно подробную информацию о силах и возможностях противостоящей стороны. Свидетельство подтасовок иногда могли выскакивать в самых неожиданных местах. Например, на совещании в Виннице 27 августа Манштейн, по его собственным словам, сообщил Гитлеру, что общие потери группы армии Юг со времени начала наступления под Курском, то есть с 4 июля, составили 133 тысячи человек. Можно предполагать, что раненых из них было не более 100 тысяч человек. Однако ниже, в своих мемуарах, он упоминает, что к середине сентября на левом берегу Днепра скопилось 200 тысяч раненых, требующих эвакуации. Это при том, что часть раненых к этому моменту была эвакуирована в более глубокий тыл, а часть, напротив, уже вернулась в свои подразделения. Собственно, именно так, по случайным оговоркам и из сопоставления цифр восстанавливается то, что немецкое командование пыталось скрыть фальсификацией отчетов. В марте 1943 года группа армий Юг, бывшая группа армий Дон, имела на 700-километровом фронте от Азовского моря до района севернее Харькова 32 дивизии. Противник же имел на этом фронте, включая и резервы, 341 соединение, стрелковые дивизии, танковые и механизированные бригады и кавалерийские дивизии. Даже после того, как группа армий была усилена первой танковой армией из группы А и переданными ей главным командованием войсками, и в ее состав вошли третья, а затем и четвертая немецкие армии, Соотношение сил немецких войск и войск противника равнялось 1 к 7. Это соотношение установлено с учетом того, что некоторые русские соединения по численности уступали немецким дивизиям. Мы видим, что при сопоставлении сил сторон генерал-фельдмаршал применял весьма нехитрый прием. Для немецкой стороны учитывал только дивизии первой линии, без охранных, румынских и венгерских, а для советской все отмеченные разведкой соединения, включая кавалерийские дивизии, танковые бригады и даже танковые полки. Между тем, советские кавалерийские дивизии этого времени имели не более трех тысяч человек, танковые бригады по штату – 1038 человек, отдельные танковые полки – 338 человек. В действительности на 22 февраля численность советских войск в полосе Воронежского Юго-Западного фронтов без учета трех армий Южного фронта на Миусе, но с учетом полосы севернее Харькова вплоть до Обояни, составила 746 057 человек в 71,5 расчетной дивизии противника 662 200 человек в 32,5 расчетной дивизии. В марте соотношение сил еще более изменилось в пользу немцев. Просчитаться при определении количества расчетных вражеских соединений в пять раз нельзя. Это можно сделать только при сознательной фальсификации. Судя по всему, немецкое армейское руководство в своих отчетах вполне сознательно обманывало Гитлера и Верховное командование, многократно завышая оценочную численность войск противника, чтобы добиться скорейшего получения пополнения и резервов. Заметим, что Гитлер был отнюдь не профан и не идиот. Он имел возможность сопоставить докладываемые ему генералами цифры а при необходимости уточнить их по своим каналам. Неудивительно, что Фюреру в конце концов надоели вечные препирательства с амбициозным фельдмаршалом, даже не скрывающим своих претензий на пост начальника генерального штаба, а пуще того постоянно и раз за разом вылезающее наружу вранье Манштейна. В конце концов, после очередной так называемой утраченной победы окружение первой танковой армии генерала Хубе западнее Каменец-Подольска 30 марта 1944 года Манштейн был вызван в Бергхоф, получил из рук фюрера рыцарский крест и был отправлен в отставку на посту командующего группой армии Юг его сменил. Гений обороны Вальтер Модель, менее скандальный и амбициозный, но куда более эффективный в условиях тотального отступления, Моделю удалось вывести первую танковую армию из окружения и стабилизировать фронт в Румынии вплоть до августа 1944 года. И все-таки главное свое поражение Манштейн потерпел именно в Крыму. Оно было... Невоенным, моральным. И именно поэтому генерал-фельдмаршал предпринял все, чтобы его замолчать. 30 декабря 1941 года советские войска заняли Керчь. Немецкие войска пробыли здесь всего полтора месяца, но успели оставить кровавый след. Уже во дворе городской тюрьмы была обнаружена бесформенная груда изуродованных тел, значительной частью женских, но самое страшное было найдено в нескольких километрах от города в противотанковом рве у деревни Багерово.